Глава сороковая Ученики чудовищных зверей Повторил мысленно за окружающими практиками сонг Вероятно, это кто-то из воинов закрытого мира, которым должны были помочь в обучении истинной драконы черный феникс» очередь двигалась медленно при этом сколько бы сонк не приглядывался но людей что проходили без очереди не было удивительное дело для мира боевых искусств здесь среди ожидающих были как молодые люди на этапе слияния или основания так и мастера перешагнувшие границы предка и императора Никто при этом не возмущался и не пытался пройти без очереди, спокойно оставаясь на своем месте. Разговоры, касающиеся учеников чудовищных зверей, постепенно сошли на нет, переключившись на обсуждение более насущных тем. Но Сонг успел понять, что в его городе по прошествии долгого времени уважали и признавали выходцев из закрытого мира. Пока оставалось непонятным, было ли это связано с их достижениями или все же являлось протекторатом истинного дракона и Черного Феникса. С этим и многим другим Сонгу еще предстояло разобраться. Наконец, спустя почти час ожидания, подошла его очередь. Возле врат находилось сразу пять охранников с развитием не ниже этапа осознания, Они внимательно осматривали всех практиков, не забывая при этом подробно расспрашивать каждого из входящих во врата о целях их визита. Сонг отметил, что все гости города с пониманием относились к задаваемым вопросам, отвечая на них без возмущения или попыток умолчать о чем-либо. «С какими целями прибыли в город песни, уважаемый?» Обратился к нему один из охранников, внимательно смотря сонго в глаза, отслеживая любую попытку солгать. «Уверен, что у него при себе имеется амулет, способный отслеживать правду даже у экспертов самых высоких этапов», подумал он, ощущая на себе при этом восприятие охраны. «Возвращаюсь домой», – ответил между тем он, – Заметив удивленный блеск в глазах стражи и не удержался от сдержанной улыбки. Вот как вы, гражданин города песни, страж переглянулся с другим охранником возле врат. Его амулет не реагировал на лошадь. Значит, выглядевший молодо человек перед ним говорил правду. Покажите удостоверяющую гражданство печать, старший. Попросил другой страж, он явно не был обманут молодым внешним видом сонга, понимая, что перед ним стоит скрытый мастер. «К сожалению, у меня нет такой печати», – развел руками мастер с внешностью молодого человека. «Я покинул город до того, как их начали использовать». «Вот как?» – первый страж глянул куда-то на свою руку, явно проверяя, говорит ли человек перед ним правду, – Через мгновение он поднял голову, переглянувшись со своим напарником. Переглянувшись и явно обмениваясь речью оба задумчиво застыли. «Уважаемые!» – подал голос какой-то купец за спиной Сонга. «Можно как-то быстрее решить вопрос этого молодого человека. У нас товар, как и у большинства, в очереди простаивает. Пойдемте за мной, мастер!» Один из стражей кивнул Сонгу и направился к вратам. На месте ушедшего сразу появился другой охранник, заменяя его на посту. «Раз вы утверждаете, что являетесь гражданином нашего города, и при этом амулет не смог поймать вас на лжи, значит, для подтверждения своего статуса вам нужно встретиться с нашим старшим». «Раз нужно, то ведите», – не стал спорить с охранниками Сонг. Он лишь мазнул взглядом по воротам, сквозь которые они проходили, отмечая то, что сделаны они были из эрунда, а не небесного металла, но при этом были укреплены таким количеством печатей, что впору было задаться вопросом, что прочнее – массивная городская стена или врата? «Сюда, мастер!» – страж почтительно указал на небольшое здание, находящееся за стеной – и, судя по символике, нарисованной на нем являлась чем-то вроде штаба городской стражи. Войдя внутрь, Сонг мгновенно ощутил большое количество сдерживающих массивов, установленных в стенах и напоенных такой силой, что становилось понятно, без помощи кого-то из божественных мастеров здесь не обошлось, В этот момент за спиной Сонга раздалось лязганье двери и засова. «Мастер, прошу прощения, но вам нужно немного подождать здесь, и я позову старших, чтобы они разобрались, правду ли вы говорите», извиняющимся тоном пояснил ему охранник, «смотря на Сонга через прорезь окошка, ваш рассказ о том, что вы не получали печати, звучит слишком неправдоподобно». Пускай даже наши амулеты не почувствовали лжи, я обязан просить вас немного подождать здесь. «Подождать или сломать окружающие меня печати?» – спокойно подумал Сонг, подходя ближе к двери. «Если бы раньше эта ситуация совершенно точно вывела его из себя, то сейчас он оставался совершенно спокойным». Была ли в этом вина пяти сломанных печатей, которые он был вынужден вскрыть во время своего уединения, Сонг не знал. Ему многое открылось тогда. Образы чужих ему людей, мест и событий. Жаль, еще раз встретиться с самим собой прошлым так у него и не получилось. Но стал ли он мыслить и думать по-другому из-за этого? Он сам считал, что нет». Вот только подтвердить или опровергнуть это Сонг никак не мог, из-за того, что находился в одиночестве все это время, а Локус Болк был всего лишь отражением себя прошлого. «Мастер, прошу вас!» Словно поняв, о чем размышляет сейчас Сонг, подал голос Страж. «Это временные неудобства. Нам нужно время на то, чтобы связаться со старшими». Сонг на это лишь наклонил голову, не желая никак комментировать то, что сейчас произошло. Теперь ему было любопытно, как будут развиваться события дальше и насколько оправданы были такие меры безопасности. Подождав немного, страж кивнул и исчез. Явно не желая терять время, убежал докладывать руководству. Сонг же подошел к двери, ощущая вложенную в установленные массивы духовную энергию. Это не походило на силу истинного дракона или феникса. Возможно, мастер Лот. Он прикоснулся рукой к решетке окна над двери, почувствовав легкое покалывание. В голове мелькнула озорная мысль, и Сонг, не удержавшись, обратился к своей силе, разворачивая потоки энергии в установленном массиве здания. С противным хлопком дверь вылетела с петель, отлетела на несколько метров в сторону. Не удержавшись, Сонг хмыкнул. Силы и умения в массив было влито немало, но имелось как минимум пара изъянов, и это означало, что устанавливал его даже не мастер-лот, а кто-то другой, пускай и обделенный силой. При этом Сонгу показалась странно знакомой сила и плетение неизвестного. Словно бы он когда-то очень давно встречался с ним, но сколько бы он ни пытался напрячь свою память, вспомнить, кому могла принадлежать эта духовная энергия, у него никак не получалось. Сонг отошел от опустевшего дверного проема и принялся ждать. «Создавать лишний раз переполох в собственном городе ему не хотелось, как не хотелось и обращаться мастеречью к Син, Фен или Айтоне. Это может показаться детской выходкой, но ему действительно было любопытно, кто придет на зов стражи. Надо же, когда мне доложили, что у от них из ворот появился неизвестный, называющий себя гражданином города без печати». «Я никак не мог подумать, что встречу вас, мастер Сонг!» Хорошо знакомый каркающий голос раздался со стороны входа. На короткий миг яркий дверной проем заслонила массивная фигура существа, чья серая шерсть была хорошо знакома Сонгу. «Вот и тот, кто устанавливал эти массивы в здании стражи! Старший!» Приветственно кивнул он вошедшему серому Вулпи, но уже не содрогался от ненависти, когда смотрел в огненные глаза демона. «Если честно, не ожидал вас здесь увидеть». Сонг заметил, как страж, который привел Вулпи, смертельно побледнел, когда до него дошли слова, сказанные демоном. «Так уж вышло, что ваш город стал настоящим убежищем для демонов и чудовищных зверей, местом, где мы смогли спрятаться от человеческой ненависти!» Пожал массивными плечами древней Вулпи. «Ваши возвращения ждут уже несколько десятков лет, мастерсонг!» Захотелось взглянуть на город и то, как он изменился собственными глазами. Пожал он плечами и подошел к седому демону. «Старший, окажите услугу». «Всё, что угодно для правителя города», – кивнул Вулпи. «Побудьте со мной некоторое время в качестве сопровождающего и проводника. Хочу взглянуть, как все изменилось за время моего отсутствия. И пошлите, пожалуйста, кого-нибудь к Син, чтобы передали ей о том, что я вернулся». Вулпи, понимающе кивнул и вышел из здания, отдавая приказы. Сонг проследовал за ним, одновременно с этим мысленно качая головой. Его город превратился в убежище для изгоев со всего Атолла. Это было и неплохо, и нехорошо. Нужно будет разобраться, насколько сильно изгои повлияли на развитие города и в каком он сейчас состоянии. В конце концов, Сонг и создал его ради того, чтобы было убежище, которое можно было бы назвать своим домом. «Мастер Сонг, госпожа Синфен скоро прибудет. Подождем ее здесь или пока пройдемся?» – сказал седой Вулпи, прерывая его мысли. «Давайте пройдемся», – ответил ему Сонг. «У меня, помимо всего прочего, есть к вам пара вопросов». «Думаю, я понимаю, о чем вы хотите спросить». кивнул волп лишь шмельком, взглянув на валяющуюся посреди двора разбитую дверь и явно считая это несущественным, чтобы комментировать. «В той западне в закрытом мире вы спасли меня и моих товарищей, а также помогли Саэтоне. Этого я никогда не забуду. Спасибо вам!» Он уважительно повернулся к демону и слегка склонил в благодарности голову, при этом заметив блеск смущения в валых глазах Вулпи. «Это не то, за что вам следует меня благодарить, мастер Сонг!» ответил ему демон. «Я действовал, исходя из собственных мотивов, и с вами это мало было связано!» «Прекрасно понимаю, о чем вы говорите, однако это не отменяет сам факт вашей помощи». «Без которой все могло бы обернуться куда хуже. Спасибо!» Сонг шел вперед, осматривая широкие светлые улицы города, сравнивая их с тем, что он помнил. Поменялись не только дороги. Здания возносились в небо и царапали его своими крышами, даже несмотря на то, что они шли по окраинам города. При этом встречающиеся на пути хорошо одетые люди – Почтительно кивали идущему рядом Вулпи и с интересом смотрели на самого Сонга, явно пытаясь понять, с кем идет демон. То, что молодой человек в светлых одеждах был непростым практиком, все они хорошо понимали, легко ощущая его необычную ауру. «Мастер Сонг!» – вдруг после недолгого молчания обратился к нему демон. «Да? Я не могу почувствовать вашего развития!» «Понимаю, что невежливо и неправильно спрашивать это у вас, но все же, какого этапа вы смогли достичь во время вашей закрытой тренировки?» «Это не секрет. Мне удалось прорваться к пику этапа бессмертного императора».